43. -е. Вашингтон, округ Колумбия. Отель Capital Skyline примостился на углу, выходя окнами на стройплощадку на одной улице и приют для бездомных на другой. На изкосок располагался Макдоналдс, где Зик оставил машину. Две минуты Зик, окутанный парами жареной картошки, глядел в ветровое стекло на отель, пытаясь выявить наблюдателей. Чисто, по крайней мере, с этой точки. Не стоит появляться слишком рано. Зик вытащил телефон и еще раз просмотрел снимки холстов, сделанные в мастерской Нолы. Он почти забыл о них, но теперь гипнотизирующие портреты вновь напомнили о себе. Зик увеличил снимок с именами на обратной стороне холстов. «Дэниел Соммерс. Монтерей, Калифорния». Сержант Деннис Ланнемен, Кувейт. Поиск в Гугле помог быстро установить, что объединяло всех людей на портретах. Хм, пробормотал Зиг, делая мысленную пометку. Отложив телефон, он вышел из машины. Новое открытие пока подождет. Втянув голову в плечи, Зиг пересек улицу и вошел в отель через боковой вход с табличкой на ночь двери запираются. Спроектированный архитектором в футуристическом модульном стиле, а-ля Майами Бич 60-х годов, отель Capital Skyline на старости лет превратился в одно из тех бетонных чудищ, из-за которых жители не взлюбили центр Вашингтона, пока некто из студио 54 не отвалил несколько миллионов на новый интерьер и не присвоил объекту ярлык «ретро». И вдруг раз отель вновь обрел шик. По правде говоря, фойе в стиле модерн с металлическими креслами, обитыми шоколадного цвета кожей и модными обоями ар-деко было бы уместнее где-нибудь на южном пляже, чем на юго-западе Вашингтона. — Чем могу помочь? — спросил портье. — До неприличия смазливый парень. — У меня встреча с другом. — сказал Зик, быстро оглянувшись на сидящую рядом пару мужчин, каждый из которых мог поспорить по части смазливости с портье. — В таком месте великолепный Цезарь будет выделяться как дерьмо в аквариуме с золотыми рыбками. Однако стариката здесь как раз и не было, и в изысканном ресторане тоже, равно как и в зале со столами для бильярда. «Никого — Никого! — прошептал Дина в трубку когда Зик вернулся в фойе. Может его спугнули? Пока он отвечал, снова открылись раздвижные двери. На улице бурчал на нейтралке двухтонный Линколь континенталь эпохи 80-х. Дина, какая машина была у твоего дедушки? Такая же, как у всех дедушек. Верный Линкольн. А что? Зик молча кивнул и направился к машине. Вполне подходящий аксессуар для восьмидесятилетнего иллюзиониста. Но когда он вышел на улицу, автомобиль сдвинулся с места и медленно покатил прочь. Зик успел разглядеть водителя, молодую женщину в очках кошачий глаз, с массивными вставками в мочках ушей. Такие ни за что бы не разрешили носить в армии. Значит, просто отставшая от моды хипстерша. — Такси вызвать? — крикнул парковщик отеля. — Спасибо, не надо, — ответил Зик, проводив взглядом скрывшийся в конце улицы Линкольн. — Может, нашим челночным? — Нет, я... Зик повернулся к парковщику, долговязому парню с рубцами от угрей. Парень смотрел на него в упор. Вопрос был явно не случайный. — Надеюсь, вам понравится наш челнок, — повторил парковщик, указав пальцем на маршрутный автобус с яркой алой полосой. — Да, неплохая мысль, — проговорил Зиг, направляясь к автобусу. Двери оказались закрытыми. Зиг постучал в окно костяшками пальцев. Никакой реакции. Тогда он надавил на дверцы ладонью, и они сложились внутрь. Зиг поднялся по ступенькам, покрытым ковровой дорожкой. Сиденье водителя не занято. Тогда он перевел взгляд на салон и обнаружил в самом последнем ряду пожилого мужчину в светло-коричневой шляпе Трилби. — Абракадабра, мистер Зигоровский произнес великолепный Цезарь. — Сразу предупреждаю, я делаю это только из-за погибших. Они не заслужили такой участи. — Будьте добры, выключите ваш телефон. Вы не поверите, но не все иллюзионисты любят публику.